— Я тебе должен уже около четырехсот, но я все вышлю, все!» Самойленко забрал в одну руку оба Бакена, расставил ноги и задумался. — Так, — пробормотал он в раздумье, — триста, да, но у меня нет столько, придется занять у кого-нибудь.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 это из моего виноградника это вот бутылка из виноградника новоридзе а это ахатуловая попробуй все три сорта и скажи откровенно Моё как будто с кислотцей а не находишь да утешил ты меня александр давидович спасибо я ожил с кислотцей а кто его знает не знаю но ты великолепный чудный человек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 Когда выпили первую бутылку, Самойленко сказал: Помирился бы ты и с фон Корыным. Оба вы прекраснейшие, умные люди, оглядите друг на дружку, как волки.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 «Пора, братец, спать», — сказал Самойленко. «Да, да, извини, я сейчас». Лаевский засуетился около мебели и окон, ища свои фуражки. «Спасибо», — бормотал он, вздыхая, — «спасибо, ласка и доброе слово выше милости, ты оживил меня». Он нашел свою фуражку, остановился и виновато посмотрел на Самойленко.